Глава 14 Итак... Алекс Донцевич оказался на свободе задолго до того, как Дебора хотя бы пришла в себя. Фактически Данцевича выпустили спустя час и 24 минуты с того момента, как моя сестра впервые открыла глаза после ранения. Про сестру я знаю, так как Чацкий сразу же мне позвонил. Он радовался, словно Дебора только что отбуксировала пианино вплавь через Ла-Манш. «Декс, она поправится!» Она открыла глаза и посмотрела прямо на меня. Она что-нибудь сказала, поинтересовался я. Нет, но сжала мою руку, она выкарабкается. Я, конечно, усомнился, что единственное рукопожатие является убедительным признаком скорого и полного выздоровления. Но все равно порадовался улучшению. Тем более, что ей надо окончательно прийти в сознание для встречи с Алгера и отделом внутренних расследований. И когда выпустили Донцевича, я тоже сразу узнал. Потому что в промежутке между собранием в переговорной и звонком отчастки я принял решение. Я уже говорил, что не испытываю никаких эмоций. И хорошо. Насколько я понял, из наблюдений эмоции все только усложняют. Но за тот долгий и утомительный день я несколько раз отмечал необычное ощущение в глубине живота. вспыхнувшая сразу после того, как Мэтью спасетовал, что я ему ничем не помог. Чувство расцветало все сильнее, пока, наконец, не стало похоже на жестокое несварение желудка, хотя наверняка никак не было связано с пончиком с кремом. Довольно вкусным, кстати. Нет, в эпицентре этого нового и неприятного ощущения жила мысль, которая впервые меня зацепила. Мысль о том, что жизнь несправедлива. Декстер не дурак. Он знает лучше многих, что справедливость – относительно недавняя и глупая концепция. В жизни нет никакой справедливости, не может быть никакой справедливости. Не стоит даже и рассчитывать на какую-то справедливость. Поэтому-то люди и изобрели эту концепцию, пытаясь выровнять игровое поле и немного усложнить задачу хищникам. И прекрасно! Лично мне сложности даже нравятся. Однако, несмотря на то, что жизнь несправедлива, справедливым полагается быть закону и порядку. Вся эта ситуация, что Донцевича выпустили, а Дебора валяется в больнице, вдруг показалась мне такой, ну как бы... Ладно, я скажу, несправедливой. Понимаете, наверняка можно подобрать и другие слова. Но Декстер не станет Юлите изворачиваться просто потому, что правда, как обычно бывает с правдой, выглядит довольно неприглядно. Я остро ощущал несправедливость происходящего и невольно размышлял, как можно ее исправить. Я размышлял несколько часов, заполняя какие-то рутинные бумаги и успел за это время выпить три чашки довольно гадкого кофе. Размышлял за обедом средней паршивости в якобы средиземноморской забегаловке, если только считать средиземноморской кухни черствый хлеб, свернувшийся майонез и жирную мясную нарезку. А потом опять размышлял, машинально перекладывая бумаги и гоняя ручки по столу в моем рабочем закутке. От непрерывных раздумий мне даже стало казаться, что мой когда-то мощный мозг утратил свои былые головокружительно высокие позиции. Сейчас мозг, в общем-то, почти не работал. Наверное, размягчился от недавней парижской интерлюдии. Скорее всего, просто-напросто сдулся из-за того, что мне пришлось так долго и вынужденно воздерживаться от любимого занятия, моей собственной вариации судоку, поиска разделки избежавших наказания злодеев. Слишком долго Декстер был лишён полуночных развлечений. Наверняка мое теперешнее слабоумие объяснялось именно последовавшим стрессом. Хотелось бы верить, что если бы все мои темные извилины работали исправно, то я бы разглядел очевидное намного раньше. В конце концов, где-то далеко, в туманной дымке Декстерова мозга, тонкая игулка ударили в гонг. Бонг! раздался звук вдали, и хмурый свет забрежжил в бестолковой думалке Декстера. Может, вам не верится, что мой злодейский мозг раскочегарился настолько медленно, но я могу сказать лишь одно. Времени прошло слишком много, а я устал и был немного не в себе из-за отвратного обеда. Однако, когда монетка все же проскользнула в прорезь моего мозгового автомата, то упала точно в цель с приятнейшим позвякиванием. Справедливо меня отругали за то, что я ничем не помогаю следствию. Декстер действительно дулся, сидя в машине, когда Депс ранили, и не смог защитить собственную сестру от нападок лысого юриста. Зато я мог бы помочь ей кое-каким другим способом, коронным. Я мог бы разрешить целый ворох проблем Деборы, полицейского управления И своих собственных, совершенно особых, разрешить одним махом или несколькими рубящими движениями, если бы мне захотелось поиграть чуть подольше. А всего-то и нужно было расслабиться и вновь стать чудесным, замечательным собой, а также показать вполне заслуживающему этого Донцевичу, насколько он ошибался. Я знал, что Донцевич виновен. собственными глазами видел, как он ударил ножом Дебору. А еще с весьма большой вероятностью выходило, что именно он изукрасил трупы, вызвавшие столь вредоносный переполох в жизненно важном для экономики штата туристическом секторе. Это же буквально мой гражданский долг избавиться от Донцевича. Его выпустили под залог, следовательно, если он внезапно исчезнет, все подумают, что он сбежал. За его поимку объявят вознаграждение, но никто не будет плакать, когда беглец так и не найдется. Отличное решение. Хорошо, когда все удачно складывается, чисто и гладко, к удовлетворению моего внутреннего чудовища. Настоящего чистюля любители избавляться от проблем в аккуратно запакованных мусорных пакетах. И справедливо. Я с удовольствием проведу время с Алексом Донцевичем. Начал я с того, что пробил по компьютеру его статус в нашей регистрационной системе, а дальше перепроверял каждые 15 минут, пока не убедился, что задержанного вот-вот выпустят. В 16.32 все его документы были практически готовы, поэтому я побежал вниз на парковку и вскоре подъехал к главному входу центра предварительного заключения. Как раз вовремя. Там уже столпились люди. Симеон умел устроить ажиотаж, привлечь внимание прессы, и вот теперь у входа создалась мешанина из автомобилей, телекамер и дорогих стрижек. Когда Донцевич объявился в дверях под руку с Симеоном, камеры застрекотали, люди заработали локтями, пытаясь пробраться поближе, и вся толпа подалась вперед, как свора собак на сырое мясо. Я наблюдал за этой сценой из своей машины. Симеон выступил с длинной, прочувствованной речью, ответил на несколько вопросов, а затем провел донцевича к черному джипу Лексусу и увез. Я тронулся за ними. Следовать за другим автомобилем несложно, особенно в Майами, где на дорогах царит вечный хаос. Из-за пробок суеты было даже больше, чем обычно. Мне оставалось лишь держаться чуть поодаль, чтобы между мной и Лексусом было несколько других машин. Симеон ничем не высказывал, что чувствует слежку. Конечно, если бы он даже меня заметил, то принял бы за репортера, который охотится за Донцевичем в надежде запечатлеть кадры искренней и слезной благодарности. Максимум, что сделал бы этот тщеславный адвокат, повернулся бы к камере великолепным профилем. Я последовал за ними через весь город на север, немного отстав, когда они выбрались на Сороковую улицу. Теперь я догадался, куда они направляются, и, конечно же, Симеон подъехал к тому самому дому, у которого Дебора получила удар ножом. Я проехал мимо, сделал круг по району и вернулся как раз вовремя. Донцевич только что вылез из «Лексуса» и зашел в дом. Мне повезло. Я сумел припарковаться неподалеку, так, чтобы наблюдать за входом. Заглушил двигатель и стал дожидаться темноты. Она наступит, как обычно, и Декстер будет, как всегда, готов. Наконец-то этим вечером, после ужасно долгого пребывания в дневном мире, я был готов, воссоединившись с тьмой, упиваться ее сладкой и жестокой музыкой и даже исполнить несколько аккордов собственного минуэта Декстера, как медленно тяжеловесно тонет солнце. скорее бы ночь буквально чувствую как льнет ко мне сгущающаяся тьма как проникает внутрь как шелестит крыльями как расправляет онемевшие от длительного безделья мышцы готовится к прыжку у меня зазвонил телефон это я сказала рита еще бы не ты по моему это изумительно что ты сказал Ничего, ответил я. Что тебя изумило? Что? переспросила она. А, я все думала, о чем мы говорили про Коде. Я с трудом отвлекся от бьющейся, голодной темноты, силе вспомнить, что мы там говорили про Коде. Ах да, как помочь ему выбраться из раковины! Кажется, мы так ничего и не решили. Все закончилось неопределенными банальностями, Призванными успокоить Риту, пока я осторожно направляю Коди на путь Гарри. В общем, сейчас я просто поддакнул. И что? Поболтала с Юзан. Помнишь 100 и 137-го дома?